20 июля ильин день погода пуще свирепела истина что погодушка штормовая не подумаешь ты ильин день на нортве садец дождем оконца трясутся кровля железное гремит Сору второй день из избыы нестенет вару у студенного моря на родине а нет нет таковой непогошки не живет Так и хвощет но артвест вот с дождем. Точно серчает непогодушку-то. Ветер от налетит, налетит, будто прочь снести хочет избушки те. Избушка-то не упадет, так ветер от дождем ее. хвощет спереду и заду, и с боков, и с углов. Конец июля. Сылья на дня все же сушит. Только наш поселочек на болоте сидит, все еще с крыльца не ступишь. Здесь недавно селиться стали. Пни торчат, дороги нету, только тропочки. В Ходькове, в раздешних, говорят, в лесу живут, а лес уж нет. Только то тут, то там старые вековые ели. Ветер зашумеет, шум дождя до шум деревьев. Сладкая музыка. Сначала дальние деревья зашумят, потом ближе. Мало, и за концы ветерок пахнет, занавески залетают, бумаги мои полетят со стола. Малых пичужих здесь редко услышишь, о не у вори под горой в кустах. Любезных моих ворон, галок и желанных сорок нету, может зимою будут. Пуще соловьев, пуще певчих птичек, люблю я сорок, ворон да галок и грачей вестников весны сорока птица и сказки к избушке подлетит на изгородть сядет всего она говорит до да от кого спешно да занятно любезную птичку сорочку увидишь и уже знаешь что сказочно неторое царство тут близко кто никуда оно не девалась славная здесь земля здесь возродилась русская сказка Облачное небо, елочки, березки, болотца, и дремучие ели, так и видится избушка на курьих ножках. Край деревни, как стена ряды за рядами стоят старые ель все шумят, все чего-то сказывают, дерево к дереву, ровная, густая, точно древняя башня, богоделанный город без даты. Катейхизис, определяя, что такое вера, дает Павлов привод. «Вера есть уповаемых извещения, вещей обличения невидимых, то есть несомненно известие о том, на что ты уповаешь. А также в вере на лицо предстают невидимые вещи». Свойства истинного художника всецело можно определить этой формулой. Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в Багдад. Человек-художник с юных лет прилипается душою к чему-нибудь своему. Все шире и шире открываются душевные его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где не художник ничего не усматривает. И ежели твое упование есть любовь к красоте Руси, то эти бедные селения эта скудная природа, радостные извещения несут твоему сердцу. Городок, Сдвиженское, Ходьково и Сергиевские игрушечные деревеньки, ленистые дороги, поля, болотцы, ельник и нескончаемые дороги в изгороде чахлые поля, и сорока стрекочет на изгородь. Не о художной ли сказке того первого игрушечника, который строил, будто сказку сказывал, вон тот былинный городок, что как сонно его возносится посреди чахлых полей под сереньким русским небом? Поверхностным и приблизительным, кажется мне, художник Поэт носит с собою свой мир. Лично я, например, не ношу и не вожу с собою никакого особого мира. Моё упование в красоте Руси и, живя в этих бедных селениях посреди этой скудной природы, я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту, потому что талантливость твоя или моя есть вещей обличение невидимых. Он не видит здесь сказки заветной, заповедной. Он говорит, может, здесь что и было, да сплыло. Ему надобно за сказкой ехать в Пельсию, в Ширас или Багдад. А у нас с тобой вот выпадет первый снег, Белая земля, серенькое небо, И на черной слеге у Авина защекочет, Засказывает сказку сорока-белобока. Не сыто ли хотим слушать Сорокину сказку? О богатом мире русской красоты сорок возвещает. Без даты. Уж полдень, а тихость утренней не сходит с земли. Ходил, проверял свое сокровище. Старь-серебряную казну ковшками считали. Вышел, квори, сел на горе. Искажают люди прекрасную мать и пустыню, А все же есть и живая я Тихая русская красота. Построил бы келью под елью, Избушку бы на курьи ножки, Да все и поглядал бы эту даль. Меж лугов и полей Проблескивает чистым серебром, Бьется воря, И я долину обогнула цепь Высоких холмов, По вершинам их Нескончаемой стеной уходит вдаль синий ельник. Без даты. Девочка лет десяти стояла около меня, читала вслух. Поразила меня нежность очертания ее бледного личка ее чистый голосок. У ее братишки, Юрки, свет блаженного неведения жизни, а у его сестренки какая-то недетская и грустная дума. Они беднички и этой девочке, очевидно, приходится много переживать. Читает веселую сказку, а высокий голосок звучит безрадостно. Почему дети? Почему всякое слово ребенком закроешь? Потому что так же, как любо сердце услышать пение птицы. Шелест листьев, журчание весеннего ручья, видеть лазурь неба, тени облаков, бегущие по лугам, так же сладко слышать голос ребенка. глядеть как он бежит к тебе, протягивает ручонки. без даты Вечером остался один с хозяйскими ребятишками. Тьма глядела в окна, синела керосиновая лампочка, от большой печи веяло тепло. Когда налетал ветер, в нежилых верхах точно кто-то ходил. Ребята жались ко мне. — Дяденька, расскажите сказочку страшную. Куда-то отлетели десятки лет, прожитые в городе. Чудно мне было осознавать, что сижу в деревеньюшке кругом поля, леса, далеко до города. На конце деревни пролает собака, и это другая пять тишина. Уже поздно. Часов восемь. Ни в одной избушке нет огонька. Годов сорок пять назад точно так же жались мы. И я, и две сестренки к матери. Мамушка, запой про к ней гинию Юрьевну. Тоненьким голоском мать поет старину. Синее море на волнах стоит по седой волне корабля бежит юрий князь во орду плывет дань колым кораблем везет тьма глядит в узенькие оконца поморского дома с моря налетает нордост скрипит флюгер на мачте во дворе ох деточки папт у нас в мор без даты в книги двенадцатого века писано Несть сыти пьющим живую воду тоё реки. Ясное осеннее утро. Во Греции золото одетые леса — это всё пета-бяху. Бывают роскошные виды, но разве необходим чан воды тому, кто хочет пить? Передо мною чистые небесные выся. И на этом свете легко и тонко нарисованы изящные веретенцы елочек. Они стоят нечасто, вершины вознесены, как свечечки. За ними дали шире молчаливых сжатых полей, холмов и лесов. Красок немного, но гамма их сложна. Вид прост, но фотографии ничего не даст. Эффектных сочетаний света и тени нет. Впрочем, невысокое солнце освещает елочки с той стороны, и черно-серебряные силуэты на фоне прозрачного неба восхитительны. Можно ли скопировать этот простой русский пейзаж так, чтобы и не невидевшие уверовали? Живая кисть может, но не копируя, а передавая разум этого радонежского пейзажа. Выйдешь утром и увидишь красоту этого лика Божьего, то есть при изящество этих елочек, явленных в свете какой-то земной небесности, увидишь и похвалишь жизнь. С юных лет пленило меня искусство, которое ограничительно именуют декоративным, и спесиво отлучают от чистого искусства. Это декоративное искусство жило еще от праотцев, в нашем поморском быту, и потому, кажется, должно бы примелькаться мне, но дух дышит где хочет. Ежели грубо определять, и в пейзаже люб мне рисунок, композиции, силуэт, контур, мазанности в живописи, хотя бы она была вся как радуга, я не люблю. Как у всякого дилетанта, то есть человека, любящего искусство без взаимности, Симпатии мои к видам изобразительного искусства не дифференцированы. Специалист улыбнется на мои суждения. Но вот скажите мне, такой вид человеческого творчества, как любовь, скажем, любовь мужчины и женщины, требует специализма? На тех правах я люблю искусство. А любовь влагает в уста слово пусть чайно будет костной техники любого искусства. Не хочу расплывчатости, смазанности, но ненаглядно пленительны нюансы неба на Руси. Тихое облачное небо беседует моему уму, всегда нашептывает о чем-то важном и нужном. Неуловима переменность светлооблачного русского неба. Оно как бы шито бледными шелками, тоная его цветоплощаницы древней Руси. Как ж ты, дядя, говоришь, что не любишь смазанности и бесконтурности? Русское серенькое небо — любимое самая ненаглядная картина для меня. Но картина это как бы перестает существовать без рамы. Рама — это ширь и абрис далекого горизонта. Это очертание силы цвета ближних холмов, гребень лесов. В городе чудесные рамы для любования небом являются ближние крыши, карнизы прогалопиюлков. Рама для чудных картин небесной живописи это мать-земля и вся яз иже на ней. Но воды, реки, озёра и моря, а в зиму пелена снегов повторяют нежную красоту неба. В зиму цветом своим небо кажется иногда тяжелее белизны русских равнин, полей. Любуешься умильными елочками, нежно нарисованными на призрачности неба, и являются некие школьные реминесценцы, ранние возрождения, фьезоле биато Но даже если назовешь нашего блаженного Андрея, Простой и нежный пейзаж русской иконы, Самые слова и самые терминология начнет эстетствовать. мысли изреченная есть ложь. Завидую людям-хозяевам, Людям-практическим и расчетливым. Смало превзошли они науку добыть, Нажить, приобрести. Жизнь мне показала, что... Одна только это наука и пригодна, и нужна. Практические люди ступают твердо, глядят остро, говорят уверенно, никому не кланяются, советов ни у кого не спрашивают, деньги ума дают. Скупятся они и жадничают с радостью, больше останется. А наш брат скупится и скудается от того, что нет ничего. завидны эти люди — Берут столько за верные, выгодные дела, на вось ничего не делают. Не так наш брат, который за тенью гонится, на вей ветер надеется. В результате стыдишь ты своей жизни в искусстве, и крыть тебе нечем перед запасливыми, умными людьми. Все твои науки, искусство, поэзию, умные эти люди, ни во что кладут и ничем зовут. Слушают тебя сочувственно, а думают, ты бы, философ, лучше валенки к зиме подшил, да локти у пальтишка залатал. На скудость ту обижусь да обижусь, и обиды это мне свет божий засть Опять зазираю и корю себя за свое усердие к этой святости и красоте природы. С ведерком в гору вздымаюсь десять раз, остановлюсь, не могу нарюбоваться. И борются во мне два ума. Один ум доказывает — красуйся над тем, за что деньги платят. А с этого пустого поглядения сыт не будешь. Другой ум говорит — Эти серебряные осинки, это ясное небо, эти холмы богатыри с еловыми гребнями на затылке. Это молчаливая, но многоговорящая река, вся безглагольная, но многопесенная тишина этого места. Все это и есть твое богатство, это и есть твоя радость неотымаемая. На это твое богатство никто не обзадорится. Без даты. Достоевский сказал, красота спасет мир. Очень широко и общо сказано. Не хочешь, да помянешь сказку. Твоя чистота схватила светлоту, занесла на высоту. Неси благодать, а то ничего не видать. Ох, голь перекатная, хоть кол тебе на башке тиши. Ты своих два ставишь. Опять красоту да светлоту прибираешь. Крашу тебе бедноту да наготу рифмовать. Я согласен. Рассудок мой, таково ж скаридно думает, Но сердце, но разум вопиют свое, А все-таки она движется. Есть, есть красота, существует сама по себе И не требует причин к своему путию. Скажут, идеализм, ну а любовь, совесть, жалость, каких ярлыков не наклеивай, душевные вечные чувства и свойства останутся с человеком. Точно так же, как любовь, не физиологическая, дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Точно так же и красота, Рождающие в человеке чувство радости, понуждающие человека к творчеству, существует помимо нашего признания или непризнания. Искусство и поэзия созданы радостью о красоте. Это я говорю в оправдании того, что, например, за водою на речку можно сбегать за двадцать минут, а я в час не обернусь. Без даты. У меня муж маленько недослышит, а я недовижу. Я и говорю, старик, ты будешь глухой, а я слепая. Я буду тебе сказывать, что про нас дети-то говорят, а ты мне зато рассказывай, что они делают».